У Виктора начала болеть спина. На бумаге идея спасения юных девушек выглядит куда привлекательнее, в чем начинаешь убеждаться, прошагав первую же сотню ярдов. «Ты знаешь, где ее дом?» — спросил он. «Хотя бы приблизительно. Далеко до него еще?» «Понятия не имею», — ответил господ. Кажется, она как-то раз говорила, что на первом этаже у нее магазин одежды. «Тогда это по главной аллее, за столовой Боргля», — сказал гаспод Господа Лэдди, возглавив шествие, повели его по аллеям городка, а потом по шаткой наружной лестнице. Не исключено, что дом джинжер они нашли по запаху. Виктору не хотелось сломать голову над таинственными животными чувствами. Ступать следовало как можно тише. Виктор не сомневался в том, что все мебелированные дома кишат крайне подозрительными домохозяйками. А у него и так хватало неприятностей. Он толкнул дверь ногами Джинджер. Комнатошка была неказистая, низенькая, с невзрачной выленившей мебелью, которую обставляют все сдаваемые в наём комнаты во Вселенной. По крайней мере, такой комната была, когда сдавалась. Ибо сейчас здесь жила Джинджер. Джинджер сохранила все до единого плакаты, даже самые первые из ранних кликов, где она упоминалась мелкими буквами, как ДЕВУШКА. Плакаты держались на кнопках. Из каждого угла на Виктора был устремлен неподвижный взгляд Джинджер, и точно такой же его собственной. Одна из стен комнатушки была целиком отдана большому зеркалу. Возле зеркала стояли наполовину оплывшие огарки. Виктор бережно уложил девушку на узкую кровать, медленно выпрямился и тут же медленно осмотрелся по сторонам. Его шестое, седьмое и так далее чувства буквально вопили. Он очутился там, где правило бал магия. «Очень похоже на храм», сказал он, «в котором она поклоняется самой себе». «У меня мурашки по шерсти бегают», — проговорил господ. Виктор продолжал осмотр. Пусть до сей поры ему удавалось избегать остроконечной шляпы и большого посоха, однако профессиональной интуицией он все-таки заразился. Ему вдруг привиделся опустившийся на дно море город, ноги бесшумно скользящие сквозь затопленные двери, омары, вышагивающие по улицам. Судьба не любит, когда человек занимает больше места, чем ему отпущено. Это все знают. «Стану главной мировой знаменитостью», — подумал Виктор. «Это ее слова», — он сокрушенно тряхнул головой. «Нет, не в этом дело», — сказал он вслух. «Просто ей нравятся плакаты. Обычное хобби». Хотя в это он сам не верил. Комнату буквально захлестывала. Вот только что именно ее захлестывало. Ничего подобного он прежде не ощущал. Да, здесь определенно присутствовала некая сила, которая так манила, так возбуждала — И все же на магию она не походила, по крайней мере на ту магию, которой он учился. Она была во всем подобна магии, являясь при этом чем-то отличным от нее. Примерно такая же грань разделяет сахар и соль. Форма и цвет одни и те же, но суть. Амбиции не свойственны магии. Да, они тоже сильны, но волшебством не обладают. Или... Или... Ведь магия дело не хитрое. Вся многоступенчатая пирамида волшебного знания была выстроена с единственной целью – помешать обнаружению этой истины. Всякий человек, наделенный зачатками разума и в меру настойчивый, способен к занятию волшебством. Вот почему сами волшебники обставляют магию всевозможными ритуалами. Вот откуда берутся все эти остроконечные шляпы. Весь фокус заключался в том, чтобы научиться творить магию безнаказанно. Если представить людскую расу как кукурузное поле, то магия помогает своим посвященным вырасти чуть больше, чтобы выделяться на этом однородном поле. Но за полем постоянно наблюдают боги и те... Твари. Виктор чуть поколебался. Которые прячутся за пределами мироздания. Людей, которые предаются занятиям магии, не отдавая себе отчета в том, какой опасной штукой они занимаются, Таких людей ждет недолгое будущее. Порой даже хоронить нечего было. Вдруг ему вспомнился день, проведенный на взморье. Лицо Джинджер. Я стану мировой знаменитостью. Вообще, если вдуматься, в этом что-то есть. Чистолюбие, которое не разменивается ни на золото, ни на власть, ни на прочие мирские штучки. Амбиции, которые ведут только к одному. Стать настоящим собой, единственным в своем роде. Чистолюбие не ради. «Чистолюбие быть!» Виктор снова тряхнул головой. Между тем, он по-прежнему находился в той же комнатушке дешевого мебелированного дома, расположенного в городке, который был настолько же реальным, таким же реальным, как... который оброс слоем реальности не толще мембраны. Не лучшее место для подобных размышлений. Не стоило заблуждаться относительно реальности Голывуда. Взгляд его блуждал по портретам. «Всю жизнь человек ждет своего шанса», — говорила она. «Можно превратиться в дряхлого старикашку, но так и не дождаться своего часа. Подумая о прирожденных лыжниках, родившихся посреди пустыни, о гениальных кузнецах, которым так и не удалось подковать лошадь, потому что ее изобрели на тысячу лет позже, подумая о великих умельцах, чье искусство не нашло спроса, о всех тех людях, кто не состоялся». «То есть мне повезло», — угрюмо подумал он. И угораздило же меня так угадать с рождением. Джинджер перевернулась на другой бок. Дыхание ее стало более ровным. «Идем-ка отсюда», — сказал гаспод «А то мужчина в будуаре молодой девушки один...» «С чего ты взял, что я один?» — спросил Виктор. «Она тоже здесь». «Вот об этом я и говорю». «Гав, гав», — преданно поддержал Леди. «Знаешь», — рассуждал Виктор, спускаясь по лестнице, следом за псами, «мне и впрямь начинает казаться что здесь что-то не так, что-то происходит, а я никак не пойму, что и чего она полезла в этот холм. Возможно, она пособница темных сил, буркнул Гаспот. Сам город потом это старинная книга. Холм, проговорил Виктор, не удостоив это замечание ответом. За всем этим что-то стоит, но разгадать, что именно, я не могу. Пока не пойму связь. Они окунулись в сумерки Голливуда, расцвеченные мигающими огнями и суетой. «Завтра днем вернемся на холм и еще раз все осмотрим», — сказал Виктор. «Не получится», — возразил Гаспод. «Завтра с утра мы отправляемся в Ангморпорг. Или ты забыл?» «Кто это мы?» — удивился Виктор. Ванк мы едем вместе с Джинджер. Насчет тебя не знаю». «И леди тоже едет в Ангморпорг», — добавил Гаспод. «Я... леди молодец!» «Ага, конечно». «Я слышал, как его инструкторы обговаривали это. Ну, и я, разумеется, должен ехать. Надо же кому-то присмотреть там за ним». Виктор зевнул. «Как угодно. А я прямо сейчас иду спать. Поднимут, наверное, совсем рано». Гаспад с невинным вином оглядел аллею. Где-то с шумом открылась дверь, и темная аллея наполнилась пьяным гоготом. «А мне, пожалуй, не помешает прогуляться перед сном», — заявил он. «Провожу леди. «Молодец, леди. — По городу. Покажи ему местные достопримечательности. Виктор недоверчиво поглядел на него. — Только не води его чересчур долго. Люди начнут беспокоиться. — Ладно, договорились, — сказал Гаспод. — Желаю выспаться. Он сел на задние лапы и не сводил взгляда с Виктора, пока тот не скрылся в темноте. — Ха! — презирительно выдохнул он спустя минуту. — Обо мне бы кто побеспокоился. Он хмуро уставился на леди, который тут же замер в стойке, выражающей ретивое послушание. — Слушай меня, мой четвероногий друг, — проговорил гаспод Пришло время научить тебя кое-чему. Урок первый. Как добывать дармовую выпивку. Тебе крупно повезло, — мрачно добавил он, — что ты встретил меня. По полночной улице, шатаясь, медленно ползли две тени, отдаленно напоминавшие собак. — Мы маленькие ягнятки, — завывал гаспод Мы заблудились в лесу. Гав, тяв, гав, гав. Мы маленькие заблудившиеся овечки. И мы, и мы. Газ подплюхнулся на задницу и попытался почесать ухо. По крайней мере, то место, где, согласно его представлениям, это ухо находилось. Нога почесала воздух. Леди сочувственно поглядел на товарища. Вечер прошел с небывалым триумфом. Раньше, чтобы выключить дармовую выпивку, Гаспад всегда прибегал к одному и тому же простому способу. Он садился возле какого-нибудь стола и смотрел на выпивающих до тех пор, пока в ком-нибудь из них не просыпалась совесть. Ему неизменно наливали что-нибудь в блюдце, надеясь, что, получив желаемое, пес побыстрее уберется с глаз долой. Да, этот способ требовал времени и терпения, зато был стопроцентно надежным. Что же касается Ледди? Лэдди умел показывать фокусы. Во-первых, он глотал пиво прямо из бутылок. Во-вторых, мог пролаять ровно столько раз, сколько видел перед собой поднятых пальцев. Гаспад и сам умел считать, однако ему как-то не приходило в голову, что подобного рода деятельность может щедро вознаграждаться. Также Лэдди умел навязываться какой-нибудь молодой особе, которую вывел в свет томимый надеждами издыхатель. Ледди клал голову ей на колени и бросал столь печальные взгляды, что воздыхатель, надеясь покорить сердце девушки своей щедростью, неизменно покупал леди блюдце пива и тарелку печенья в форме золотых рыбок. У господа этот фокус никогда бы не получился. Ему бы пришлось подпрыгнуть, чтобы положить голову кому-нибудь на колени, да и в этом случае он заслужил бы только пинок под зад. Весь вечер он провел, сидя под столом, откуда наблюдал за леди с явным неодобрением. Позднее явное неодобрение сменилось неодобрением пьяным. Леди щедро делился с ним всей своей добычей. После того, как их обоих вышвырнули, Гаспад решил, что сейчас самое время прочесть лекцию на тему «Кто мы, псы, такие?» «Перед людьми нельзя леб -любезить, зю -бюзить, лебезить, зюбюзить, лебезить», — говорил он. «Так...» Ты себя только роняешь. В грязь. Да, в грязь. Нам никогда не избавиться от вековой зависимости от человека, если собаки вроде тебя будут нестись к хозяину по первому его зову. Ты меня, конечно, звени, но я был очень разочарован, когда ты валялся там верху пузом. Гав! «Ты пес на побегушках у человеческого империализма!» сурово отчеканил господ. Леди закрыл нос лапами. Господ попытался подняться, однако лапы его запутались, и он тяжело осел обратно. Немного спустя две гигантские слезы пробороздили шерсть на его морде. «Конечно, мне шанса никогда не давали!» продолжал он, чудом поднимаясь на все четыре лапы. «Но посмотри, как я начал!» Меня сунули в мешок и швырнули в реку да да в самую настоящую реку. Милый крошкой щенок открывает свои глазки, смотрит так сказать на мир и выясняет, что весь мир это большой мешок. Слёзы так и капали с его носа. Первые две недели кирпич был у меня за маму. Г! произнес леди, выказывая свое искреннее участие. На мое счастье, меня бросили ванг. В любой другой реке я бы захлебнулся и мигом отправился к собачьим праотцам. Я слышал, к нам собакам, которые умерли, приходит такая громадная черная псина и говорит «Фас твой пропил, час пробил». В невидящими глазами Гаспад уставился перед собой. «Только ванге не особо утонешь». Задумчиво промолвил он. «Жесткая очень речка, Анг!» «Тев! Тев!» «Вот она, собачья судьба!» Пожал плечами господ. образно выражаясь. «Тев!» Мутные глаза Гаспада наконец остановились на радостной, бодрой и беспробудно глупой морде леди. «И зачем я тебе все это говорю?» «Ты, наверное, ни словечко не понял, буркнул он». «Гав!» С надрывом произнес леди. Счастливая эта тварь, вздохнул Гаспот. С другого конца аллеи донеслись взбудораженные возгласы. Кто-то кричал: "Да вот же он, глядите, сюда, леди, ко мне малыш! Это и есть человек!" прорычал Гаспот. "Но тебе вовсе не обязательно следовать на его зов. Молодец, леди, хороший мальчик", пролая леди послушно, хотя и с оттенком нерешительности, семеня в сторону голосов. «Мы искали тебя по всему городу!» — процедил один из инструкторов, замахиваясь палкой. «Не бей его!» — крикнул другой. «Ты только все испортишь!» Он вгляделся в сумрак аллеи и наткнулся на суровый взор господа. «Слушай, это тот кабыздох, что вечно болтается по округе!» — воскликнул человек. «Честно говоря, у меня от него мурашки по коже!» «Ну так швырни в него чем-нибудь!» — посоветовал ему товарищ. Инструктор нагнулся за булыжником. Однако, когда он выпрямился, аллея уже опустила. Пьяный или трезвый гаспот всегда мог положиться на свои безукоризненные рефлексы. «Видал, да?» — проговорил инструктор, изучая беззвучные аллеи. «Точно ясновидящий какой! Мысли умеет читать на расстоянии!» «Обыкновенная блохастая псина!» — пожал плечами его товарищ. «Выбрось ты его из головы! Лучше давай поводок! Поведем нашего друга обратно, пока господин Достабль ничего не узнал!» Лэдди безропотно последовал за ними в машины век Пикчерс, где позволил посадить себя на цепь в своей жилищной личной конуре. Вряд ли он испытал какой-то восторг от сидения в конуре, но кто мог разобраться в той мешанине из чувств долга, обязанностей и эмоциональных пристрастий, что царило в его, за неимением лучшего слова, мозгу. Пару раз испытав прочность цепи, Лэдди растянулся на полу и стал ожидать развития событий. Через минуту-другую... Он услыхал хриплый голос, обратившийся к нему через изгородь. — Я бы, конечно, передал тебе напильник в косточке. — Так ведь ты сожрёшь его! Леди мигом вскочил. — Леди молодец! Хороший мальчик, Леди! — Тссс! Тихо! Ты, главное, молчи! Ничего не говори! — И настаивай на адвокате! — посоветовал Гаспад. — Сажание на цепь есть злостное нарушение всех человеческих прав! — Гагав! «Ничего, ничего, я с ними рассчитался!» Проводил главного до дома и хорошенько отлил на его парадную дверь. «Гав!» — Гаспод вздохнул и поплелся во свояси. Время от времени из глубин его души всплывал вечный вопрос. Так ли уж скверно кому-то принадлежать? То есть не просто считаться собственностью и сидеть на цепи в конуре, но в полном смысле слова «принадлежать» захлебываться от радости при виде хозяина, подносить ему в зубах домашние тапочки и медленно уходить за ним, когда он уйдет в могилу. Как видно, такая потребность в принадлежности крепко засела в голове леди. Скорее, даже он уже был рожден с этой потребностью. Господу вдруг представилось, что это свойство как раз отвечает на вопрос «Кто мы, псы, такие?». В горле его родилось глухое рычание. «Нет уж». Он тоже пес и твердо знает, что те, кто носит в зубах тапочки, виляют хвостами на прогулках и сохнут по умершим хозяевам, не имеют ничего общего с настоящим псом. Настоящий пес – это прежде всего твердость духа, независимость суждений и врожденная хитрость. Вот так-то. Он слышал, что любая собака может скрещиваться с любой собакой, независимо от породы. Можно даже с волком скреститься». А это значит, что глубоко внутри каждой собаки кроется волк. Стало быть, из всякого волка можно вывести собаку, но волка из собаки не сделаешь. И если вдруг расшалилась подагра или начинают бесчинствовать блохи, значит ты еще жив. Ты настоящий пес. Далее Гаспод представил, как происходит брачная связь с волчицей и что с тобой произойдет, когда дело будет сделано но это не важно. Главное, настоящая собака не станет лить слезы счастья только потому, что ее приветил словом любимый хозяин. Вот так-то. Он зарычал на кучу мусора, как бы предлагая ей не согласиться. Мусор зашевелился и на поверхность вынырнула кошачья морда. В зубах кот сжимал полуразложившуюся рыбину. Гаспод подумал было в целях поддержания традиции напуститься на этого представителя кошачьего племени Слаем, Но кот вдруг выплюнул рыбу и заговорил. «Здорово, господь!» Пес с облегчением вздохнул. «Уф! Привет, кот! Я ничего дурного не имел в виду, просто не признал тебя!» «Ненавижу рыбу!» — процедил кот. «Но она, по крайней мере, молчит, когда ее ешь!» Тут зашевелился другой край кучи, и на свет показалась мышь. «Вы-то как здесь оказались?» спросил гаспод. «По-моему, вы утверждали, будто вам на холме спокойней». «Какое спокойствие!» хмыкнул кот. «Там теперь совсем неладно. Всякая сверхъестественная жуть творится!» Гаспод нахмурился. «Ты же кот!» промолвил он сукоризный. «Коты должны нормально реагировать на всякие сверхъестественные штучки». «Ага, я раньше тоже так считал». Но когда из шкуры золотые искры посыпались, а земля под лапами принялась ходуном ходить, я несколько изменил свое мнение. И голоса какие-то, которые прямо у тебя в голове разговаривают, — добавил кот, — настоящий кошмар. — Поэтому мы и переселились сюда, — сказала Писк, — а господин Топотун вместе с уткой решили спрятаться в дюнах. Вдруг с соседнего забора на землю спрыгнул еще один кот было громадное, рыжего отлива животное, не успевшее причаститься к голливудской интеллектуальности. Он ошалело взирал на мышь, ведущую непринужденную беседу с котом. Писк наступила коту на лапу. «Ну-ка, прогони его!» — велела она. Кот остановил взгляд на пришельце. «А ну исчезни отсюда!» — рявкнул он. «Ладно, ладно, иди своей дорогой, не обращай внимания!» «О боги, как это унизительно!» Не один ты мучишься», — сказал господ, когда кот пришелец, не понимающий, тряся головой, затрусил прочь. Если бы кое-кто из городских псов увидел, что я здесь с котом болтаю, со мной бы вообще перестали здороваться. Мы тут подумали, сказал кот нервно косясь на мышь, и решили попытать счастья. В конце концов, кто сказал э -э -э, кто сказал, что мы, что мы не впишемся в движущиеся картинки? закончила за него писк. «А ты как считаешь?» «Что, решили поработать дуэтом?» — осведомился господ. Кот и мышки внули. «Забудьте», — посоветовал он. «Кто расстанется со своими деньгами, чтобы посмотреть, как кошка гоняется за мышкой? Собаками здесь, да, интересуются. И то только такими, которые ноги хозяевам лежат. Но кошки, мышки здесь не пройдут. Можете мне поверить, я о движущихся картинках все знаю». Тогда пусть твои двуногие разбираются побыстрее в происходящем, чтобы мы домой могли вернуться, огрызнулась мышь. Это твой парень совсем ничего не делает, абсолютно бесполезная особь. У парня сейчас любовь, объяснил господ. Это штука заковыристая. Я знаю, что такое любовь, сочувственно промолвил кот. Это когда в тебя старыми башмаками швыряют и холодной водой с балконов обливают. <с «Старыми башмаками?» — хихикнула мышь. «Лично со мной, когда я влюблялся, обращались именно так», — хмуро проговорил кот. «У людей все иначе», — туманно заметил Гаспот. «Башмаками никто не швыряет и водой не поливают, но в ход идут цветы, а потом всякая грызня, брань, ну и так далее». Животные обменялись безрадостными взорами. «Я наблюдала за ними немного», — вмешалась писк. «Она считает его полным придурком». «Это часть особого ритуала», — подтвердил Гаспот. «Роман называется». Кот повел лопатками. «Не, я предпочитаю башмак. Во всяком случае, иногда можно угадать, откуда он прилетит».